которые формируют поведение человека. Потребности, обусловливающие труд, то есть различные виды деятельности и творчества, рассматриваются в следующей главе. Хотя влияние биологических потребностей на организм человека является предметом физиологии, этот вопрос представляет немалые интересы для психологов. Мы не намерены затрагивать такие вопросы, как особенности режимов питания, питьевого режима, правила пользования факторами окружающей среды. Эти гигиенические требования доводятся до сведения широкого круга читателей в многочисленных популярных изданиях. Задача психологии состоит здесь в том, чтобы дать читателю тот минимум сведений, который необходим для управления собственным поведением, для самопрограммирования деятельности. Следует признать, что реализация биологических потребностей в повседневной жизни оказывает заметное влияние на течение психических процессов и на личность в целом, будучи связана с одной из важных сторон психической жизни человека. В свою очередь, процессы удовлетворения биологических потребностей зависят от личностных особенностей индивида. Самое общее и основное правило рационального отношения человека к биологическим потребностям можно было бы выразить коротко «избегай излишеств». В предыдущей главе этот принцип рассматривался применительно к такой биологической потребности, как сон. Еще большую актуальность имеет данный принцип по отношению к потребности в пище, поскольку исключительное положение человека в мире биологических существ создает весьма благоприятные условия для нарушения указанного правила. Известно, что в животном мире еда впрок, а попросту переедание, представляет собой обыденное явление и вызывается условиями существования. Поиск пищи связан с большой затратой энергии и не всегда заканчивается положительным результатом. Примерно так же обстояло дело и на ранней стадии развития человечества. Впоследствии планомерное производство продуктов питания привело к тому, что удовлетворение человеком пищевой потребности перестало определяться случайными обстоятельствами. Однако инстинктивное стремление отдавать предпочтение переполненному желудку сохранилось в силу большой инертности инстинктивных программ. В век научно-технической революции, освобождающий человека от физического труда и нередко ставящей его в условии гиподинамии, указанные противоречия проявляются еще более отчетливо. Во многих случаях злоупотребление питанием сохраняется по традиции. Известно, пишет польский психолог Абуховской, как благоприятствует обжорству традиции стола на свадебных торжествах, праздниках и так далее. Мы знаем также, что едят нередко для компании, со скуки, от жадности, от прожорливости, из убеждения для успокоения и для рекорда. Мы едим не только то, что нам нужно, и то, что естся, но и то, что нам вредно, хотя знаем, что это нам вредно. Кроме того, как правильно отмечает Даблин, автор книги с многозначительным названием «Перестань убивать своего мужа» — люди едят также потому, что они несчастны для разрядки депрессии или напряжения. Обуховской Психологии в лечении человека» — Москва, 1972 страница 99 Сегодня уже многих людей настораживают существующие, мягко говоря, просчеты традиционных подходов к питанию. Только поэтому становятся настолько популярными различного рода диеты и даже методы голодания, придерживаясь которых, если верить их известным и неизвестным авторам, человек обретает безукоризненное здоровье. К сожалению, можно констатировать, что особо усердные приверженцы таких режимов питания и голодания нередко нуждались в последующем восстановлении здоровья в клинических условиях. Многие крайности в вопросах питания возникают подчас и по вине представителей официальной медицинской науки. Не раз после выступления тех или иных научных авторитетов в печати объявлялись великим злом самые обычные, полноценные и необходимые для правильного питания продукты.